Но тень объемлет всю природу, Уж близко к полночи глухой. Бояре, задремав от мёду, С поклоном убрались домой, Огни погасли, И ночную лампаду зажигает лель. Гром грянул, свет блеснул стуманью, Лампада гаснет, дым бежит, Кругом всё смерклось всё дрожит, И замерла душа в Руслане.